И вот она уже выскользнула из темноты, маленькая и серая. Гребец перестал грести и смотрел на них без всякого удивления. Он показался им очень спокойным и неухоженным. Его большие голубые глаза светились, прозрачной, как вода. На ште вне лодки лежала удочка. «Клюет ночью?» — спросил папа. Глядя мимо, рыбак пожал плечом. Он не желал разговаривать. — Нет ли здесь поблизости острова с большим маяком? — продолжал папа. — И почему не горит маяк? Мы уже давно должны были увидеть свет маяка. Лодка рыбака проскользнула мимо, и они едва раз слышали его слова, когда он, наконец, ответил, кто его знает. — Плывите обратно домой. Вы слишком далеко забрались. И он исчез за их спиной. Они прислушивались к ударам весел, но стояла уже глубокая тишина. — Ну, разве он не странноватый? — неуверенно произнес папа. — Он был очень странный, — заверила малышка Мю. — Решительный. Наверное, хорошо играет в мяч. Мама вздохнула и попыталась вытянуть ноги. — Но ведь большинство из тех, кого мы знаем, именно такие, — сказала она. — Более или менее. Ветер утих. Папа сидел у руля, прямой как свеча, подняв нос кверху. «Наконец-то!» — сказал он. «Я знаю, что мы уже на месте. Мы причаливаем к острову с подветренной стороны. Но не могу понять, почему погашен маяк». Воздух вокруг был теплым, пахло вереском, стояла абсолютная тишина. И вот из ночи выступила гигантская тень. Остров склонился над ними, внимательно их рассматривая. Они почувствовали его жаркое дыхание, когда лодка врезалась в песок и остановилась, почувствовали, что их разглядывают, и сжались, сидя на банках и не смея шевельнуться. — Послушай-ка, мама! — прошептал мумитроль. Легкие ноги промчались галопом по берегу, слабо плеснула вода, и все стихло. — Наверное, это всего-навсего мю? — спрыгнула на берег. — сказала мама. Сбросив с себя пелену молчания, мама начала копаться среди корзин и попыталась перенести ящик с розой через поручни. — Абсолютное спокойствие, — возбужденно произнес папа. — Я позабочусь обо всем. Все нужно правильно организовать с самого начала. Сначала лодка. Лодка важнее всего. Не суетись и будь спокойна. Мама снова покорно уселась в лодку и попыталась не мешать, когда спускали парус и гик, который ездил то туда, то сюда, пока папа метался в лодке и все организовывал. Штормовой фонарь осветил только круг белого песка и черной воды. Везде царила тьма. Затем папа и мумитроль вытащили на берег матрац, один угол которого совершенно промок. Лодка накренилась, и голубой сундучок прижал розовый куст к поручням. Мама сидела, закрыв мордочку лапами, и ждала. Вероятно, все было так, как надо. Видимо, ей нужно приучаться к тому, что о ней заботится, и это должно ей нравиться. Может, она немного и вздремнула. Папа стоял у кромки воды, держа в руке фонарь. — Теперь можешь идти. Все ясно. Он был бодр и весел, шляпа съехала у него на затылок. Чуть повыше на берегу он соорудил палатку из паруса и весел, похожую на огромное, присевшее на корточке животное. Мама попыталась разглядеть, есть ли хоть несколько ракушек на новом берегу, но в темноте она видела плоховато. — Ей обещали ракушки, большие, необычные, какие, наверное, бывают далеко в море. — Вот, — сказал папа, — «А теперь твое дело спать. Я буду караулить на берегу всю ночь. Вам нечего беспокоиться. Завтра ночью будете спать уже в моей башне. Лишь только станет светло, я отыщу маяк, и мы переселимся туда. Непонятно, почему он не горит. Надеюсь, там внутри тепло. — Здесь прекрасно! — восхитилась мама, залезая под парус. Малышками, как всегда, болталась где-то сама по себе, но это, пожалуй, ничего. Она, похоже, справляется лучше всех в их семье. Кажется, все идет хорошо. Мометроль видел, что мама ворочается с боку на бок на влажном матрасе. Потом она нашла ямку, в которой спала, и слегка вздохнув, уснула.